Эпилог. 3 года спустя. Владислав и Ивер вернулись с переговоров домой. Семья Ивера гостила у них с Соней. Его жена очень рада новой подруге и их ребёнку. Оба мужчины вошли в дверь дома князевых из-за тоиле дыхания. Весеннее солнце щедро заливало своими лучами гостиную комнату. Заглядывая в каждый уголок, а в центре комнаты, в огромном кресле, сидела Соня с малышкой на руках. Это второй ребенок Владислава и Сони. Малышку назвали Любовь, Люба, Любочка. Первенец играл в игрушки, находясь рядом с матерью. Они назвали сына Романом. Как только Соня увидела вошедшего мужа, то счастливо воскликнула. Маленький Рома тут же поднялся на ножки и засеменил к отцу – который с удовольствием и смехом подхватил сына и закружил его над головой. Тут же раздался счастливый детский визг и смех. Маленькая Люба тоже потянула ручки к папе. Соня удобнее перехватила дочь и подошла к мужу, который заключил всю свою семью в надёжные объятия. Именно поэтому Владислав очень неохотно покидал дом. Его семья это самое лучшее и главное в его жизни. Улыбка жены, как всегда, Очаровала его своей восхитительной невинной красотой, и он почувствовал, как тепло стало у него на сердце. Он наклонился и поцеловал Соне. Ему нравилось, что она пахнет солнцем и детьми. Детский запах казался ему самым божественным на этом свете. Мы не ждали вас раньше вечера. Хотелось удивить, приехав пораньше. Он снова её поцеловал. Столько времени прошло, а я никак не могу поверить, что на меня свалилось столько счастья, и боюсь проснуться однажды утром и обнаружить, что всё это только лишь сон. Это не сон. Мы здесь с тобой, Влад, и всегда будем рядом, обещаю тебе, милый. Я обожаю возвращаться домой, Соня, потому что знаю, что всякий раз возвращаюсь в рай. Соня с удовольствием прижалась к мужу и украдкой смотрела на объятия другой семьи, их лучших друзей Агату и Ивора. Как только Ивор вошёл в дом Князева, увидел двух своих красавиц. Он быстро двинулся навстречу Агате. Их дочь тихо покоилась у неё на руках Мария, его маленькая малышка. Она родилась год назад после долгих трудов и studiрования медицинских книг. От начальных схваток И это появление малышки на свет прошло 6 часов. Не самый плохой срок для первых родов. Акушерка поставила их в известность, что вторые роды пройдут быстрее. Агата подставила щёку для поцелуя, и когда он страстно поцеловал её в губы, расчувствовалась. Она задохнулась и покраснела, робко огляделась по сторонам, не видели ли Соня и Влад, и нежно погладила ребёнка по спинке. Дай-ка её мне. Ивар взял дочку и нежно покачал её на руках. Как же я люблю вас, мои девочки. Агата счастливо засмеялась и переглянулась с такой же счастливой Соней. Она поняла, что её сердце полностью принадлежит обожаемому мужу и их ребёнку. И о таких благословенных дарах она никогда и не мечтала. Агата заглянула в небесные глаза мужа, в которых светилась любовь и безграничное счастье. Она была уверена, что они сделают всё возможное, чтобы принести свою любовь и нежность через всю жизнь. Конец. Любите и будьте любимы. Уважаемый слушатель. Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига. Если вы купили лицензионную копию,